По всем соображениям, эти книги были не что иное, как церковнославянский, то есть болгарский перевод Священного Писания. Если бы подобный перевод существовал в IX веке, собственно, на русском языке, то, естественно, представляется вопрос, зачем же Киевская Русь, принявшая христианство в X веке, не воспользовалась переводом на своем родном наречии, а приняла церковные книги на языке болгарском? Если существовал русский перевод, то куда же он пропал? Затем, есть ли вероятность, чтобы около половины IX века был уже русский перевод, когда мы не имеем указаний на христианство русского народа до этого времени? Между тем, если обратимся к болгарам, то увидим все данные на их стороне. Мы говорили о начатках христианской религии у таврических болгар в VI и VII веках. С того времени... Она, разумеется, утверждалась все более и более, и около половины IX века значительная часть черных болгар исповедовала греческую веру, между тем, как другая часть оставалась в язычестве. Если христианство не получило еще между ними окончательного господства, то, конечно, вследствие их раздробления на мелкие общины и владения, то есть вследствие недостатка централизации. Значение последней в этом отношении мы видим у дунайских болгар при Борисе и в Киевской Руси при Владимире. Когда принимали крещение Верховный князь и его дружина, то с помощью их могущественной поддержки крещение подчиненных племен пошло быстрее. Если часть болгар уже в течение нескольких столетий исповедовала христианство, то следовательно имела и богослужение на своем языке. Греческая проповедь, как мы знаем, отличалась от латинской тем, что первое почти везде новообращенным народам давала богослужение на их родном языке, а вместе с тем на их языки переводилось и священное писание. Если бы у болгар 7, 8 и 1 половины 9 века было богослужение на греческом языке и греческие богослужебные книги, то они успели бы настолько укорениться, что едва ли уступили бы потом без борьбы свое место славянскому языку. Между тем никакой борьбы, никаких следов этого перехода мы не видим. Но если существовали болгарские переводы, то были и болгарские, то есть славянские письмена до Кирилла. Мы с достаточной вероятностью можем утверждать, что сказания об изобретении славянских письмен Кириллом имеют легендарную примесь. Повторяем. Из всех сказаний, вошедших в так называемые панонские жития Константина и Мефодия, сказание о путешествии к Хазарам, по нашему мнению, заключают в себе наиболее исторических данных, хотя и в нем есть легендарная, то есть позднейшая примесь. Этот более исторический характер подтверждает, что в основу его действительно легло сочинение Мефодия о хазарской миссии, тогда как для других частей жития – Основанием послужили сочинения и рассказы его учеников, и, следовательно, эти части успели более проникнуться духом легенды. А потом данные из первого сказания послужат для нас исходными пунктами, и именно данные, относящиеся к требованиям братьев в Тавриде или, собственно, в Корсуне. Так как здесь мы находим наиболее точные обстоятельные указания – Напрасно ученые слависты относились с пренебрежением к этим указаниям и, так сказать, обходили их, предпочтительно давая веру другим данным, не согласным с ними и менее их достоверным. Они слишком легко решали вопрос о русских, то есть славянских псалтыре и Евангелии, найденных в Корсуне, предполагая в них то готскую письменность, то глагольскую, то просто считая все это место о русских письменах, позднейшей вставкой. Впрочем, невозможно винить одних филологов в этом случае. Главная вина должна пасть на историков, которые не подозревали исконного существования славяно-болгарского племени на Таврическом полуострове в соседстве с Корсунской областью. А Русь IX века считали народом нормандским».